Памятник, который они когда-нибудь воздвигнут мне, следовало бы поставить этому мальчику. У меня не хватило решимости выгнать Нетлингера и запретить Вакано переступать порог комнаты Отто. Это они принесли в мой дом причастие Буйвола, превратили моего любимца, того самого малыша, которого я таскал с собой на стройке, с которым лазил по лесам в чужого человека. Такси! Такси! Быть может, пришлют ту же машину, на которой я ехал с Иоганной в 1936 году, направляясь к якорю в Верхней Гавани. Или, быть может, я отвозил ее на этой машине в Деклингенскую лечебницу... А может, я ездил на ней в 1956 году в Кислинген с Йозефом, чтобы показать ему строительство, где он, мой внук, сын Роберта и Эдит, должен будет заменить меня? Аббатство разрушили. На его месте высилась беспорядочная груда камней, щебня и звездки. Разумеется... Брэмоккель, Грумпетер и Волерзайн торжествовали бы. Зато я не торжествовал. В 1945 году я увидел эту груду развалин и задумался, хотя был спокойнее, чем, по-видимому, ожидали монахи. Чего они, собственно, хотели от меня? Слез, возмущения? Мы разыщем виновного. Зачем? — спросил я. Оставьте его в покое. Я отдал бы 200 аббатств за то, чтобы вернуть Эдит Отто или незнакомого мальчика, который бросал записки к нам в почтовый ящик и так жестоко поплатился за это. Но если такая сделка и не могла состояться, я был рад отдать хоть что-то, пусть творение моей юности станет грудой развалин. Мысленно я приносил его в жертву Отто, Эдит, тому мальчику и подмастерью Столяра, хотя знал, что им уже ничто не поможет. Ведь они умерли. Наверное, эта груда обломков была тем непредвиденным, к которому я так страстно стремился. Монахи дивились моей улыбке, а я дивился их возмущению. «Такси уже здесь?» «Иду, Леонора. Помните, что я вас пригласил к девяти часам в кафе «Кронер» на мой день рождения. Шампанского не будет. Я ненавижу шампанское. Возьмите у швейцара цветы, коробки сигар и поздравительные телеграммы, и не забудьте, милочка, что я просил вас плюнуть на мой памятник». В сверхурочные часы они печатали на белых листах бумаги предвыборные плакаты. Плакаты были навалены по всем коридорам и на лестнице. Пачки складывали до самой его двери. Каждая пачка была обклеена плакатом того же образца. Нарисованные на них безукоризненно одетые холеные господа улыбались ему в лицо. Даже на плакатах было видно что эти господа шили себя костюмы из первосортного сукна. С плакатов взывали бюргеры с серьезными лицами и бюргеры, улыбающиеся. Они внушали доверие и будили надежду. Среди них были молодые и старые, и молодые казались ему еще ужаснее старых. Старый Фемель отмахнулся от швейцара который приглашал его в свою коморку полюбоваться роскошными букетами и подарками и распечатать телеграммы. Он сел в такси, дверц которого открыл шофер. — В Деклинген, пожалуйста, в лечебницу, — тихо сказал он. Глава пятая Голубое небо, крашеная стена, обсаженная тополями, тени тополей — Сперва поднимаются к верху, словно ступеньки, а потом спускаются вниз, к площадке перед домом, где привратник сгребает листья в яму с компостом. Стена слишком высокая.